Торопливо утекавший Потёмкин не имел возможности захватить с собой находившихся в городской тюрьме заключённых, среди которых было 170 арестованных по многим местам Пугачёвцев, уже побывавших на допросах секретной комиссии. Общее число арестантов было велико, и Потёмкин не напрасно опасался, что передавшись Пугачёву, они изрядно увеличат его силы. Из этих соображений он проявил необычайную жестокость, приказав караульному офицеру в случае опасности не щадить жизни заключённых и не оставлять их мятежникам. Многие колодники были заколты, однако большая часть их всё-таки вырвалась на свободу. Толпы пугачёвцев с разных сторон хлынули в город, опрокидывая, преследуя, забирая в плен остатки защитников. Дома купцов по Булаку, Крохине, Жаркова и прочих, а также купеческие амбары и баржи с грузом царь запретил грабить. Возле подъёмного Жарковского моста стояло множество караульных крестьян. Среди них расхаживали одетые в мухаяровы кафтаны вооружённые купеческие приказчики прочь прочь нет проезду государям не приказано покрикивала стража на появившихся башкирских и калмыцких наездников они останавливались крутили нагайками и поворачивали обратно и как только хлынули пугачёвцы в город Снова пошла пальба из пушек, ружей поднялись крики, режь, коли. По Грузинской улице бежал к Кремлю отряд генерала Потёмкина, отстреливаясь кое-как от наседавшего врага. Картич барабанил в купола и стены Грузинской церкви. Спасавшиеся там люди пришли в неизысимый страх. Ваня Сухаруков сидел на кованом сундуке между плачущей матерью и бабушкой так продолжалось часа 2 кричат чу кричат к нам лезут испуганно говорил ваня в дверь действительно ломились со всей силы и было слышно отпирай мы вас не потрежим не то ворвёмся всех смерти предадим началась стрельба в окна зазвенели стёклы, посыпалась штукатурка тогда решили открыть обитой железом двери и вот пугачёвцы почти сплошь крестьяне руководимые освобождёнными колодниками вломились в храм выходите вон эй вы пленные вон вон отсюда голдели они потрясая топорами люди покидали церковь нехотя оглядываясь На оставляемое имущество тяжело вздыхали и постановали. Ваня притаился за казенкой, где обычно торговали свечами. Он видел, как двое взломали сундук, набитый дорогими иконами в серебряных окладах. Они ни одной иконы не взяли, сундук захлопнули. «Мальчишка, уходи!» — услыхал Ваня и поспешил вон из церкви. На улице его сразу оглушили шумы. Польба ещё не кончилась. По дворам мычали всполошившиеся коровы, кудахто ли куры крякали, утки, рёв пешей толпы сотрясал воздух. Гортанно гикали и пронзительно свистали разъезжавшиеся нагайками колмыки в войлочных остроконечных шапках. Хлопали всюду калитки, дзинькали, сыпали градом из разбиваемых рам стекла, скрепели тяжелые ворота, из окон летели на улицу одеяло, утварь, подушки, скарб. Хозяев выгоняли на улицу в общую толпу пленных, направляемых под охраной в лагерь. Над Арским полем, над Кремлем, над городом, темным облаком, сграем табунились галки вороны начинались пожары ярко горели гимназии и суконная слобода а крепший ветер поднимал по дорогам пыль гнал пламя на город вспыхнули высокие обширные триумфальные ворота через которые 7 лет тому назад торжественно въезжала в город казанская помещица екатерина Отварот огонь перебросился на соседние питейные заведения и на прочие дома Грузинской улицы. Ветер подхлёстывал огонь, швырял горящие головни на деревянные кровли. Шумливая толпа, опасаясь пожара, начала подаваться к Арскому полю. По улице, где проходил мальчонка Ваня, валялось много побитых русских, башкирцев, татар. В переулке, вблизи церкви, он увидел среди дороги убитого дедушку. Старик Сухоруков, одетый в немецкое платье, очевидно, был принят за барина и умерщвлен. Мальчик с отчаянием завыл и закрестился, и сглась его текли слезы. Он вскоре нагнал толпу пленных и разыскал там своих. Пленных вели через Арское поле. Горожане из Ща спасения всё ещё устремлялись к Кремлю, но Спасские ворота принимали не всех, а по выбору. Древнему генералу Кудрявцеву, скрывавшемуся в женском Покровском монастыре, люди говорили: "Давайте, барин батюшка, мы вас отнесём в Кремль, там всё начальство". Но столетний старичище отказался. Монастырский собор Как и все церкви города, был полны людьми. У левого клироса особо стояли со своей игуменей во главе перепуганные монахини. Вблизи генерала Кудрявцева усердно молилась опечаленная Даша, приёмная дочь полковника Симонова. Круглое, чернобровое с оттенком душевного страдания лицо её в слезах. Даша в тёмном траурном платье. Она всё ещё скорбит о своём пропавшем без вести Митеньке, сержанте Дмитрии Павловиче Николаеве. Сердечные раны её не заживала. Если не сыщется Митя, Дашенька твёрдо решила остаться в стенах монастыря, принять постриг, сделаться монахиней. А если судьба вновь приведёт встретиться ей с Пугачёвым, Анна упадёт перед ним на колени и в последний раз спросит: "Где же он, её Митя?" Пугачёв тем временем, окружённый близкими, горцевал на белом коне, показывая на гайку в сторону Кремля, он что-то говорил офицеру Минееву. Вдруг сквозь гул и шум он услыхал чутким ухом детский голос. Мамка, глянь, тятенька на коне. Пугачёв повернул в ту сторону и видит: Софья, Софья Дмитриевна, жена и всё его семейства. Как? Здесь, в Казани? Кровь отхлынула от головы Емельяна Иванча и с новой силой ударила в виски. Ах, змей супостат лихой, собака Заругалась Софья, прикрывая ладонью глаза от солнца и уставившись на бывшего в отдалении мужа.